И, наконец, лев ребенком. Так говорил Зарадустро. В тот раз остановился он в городе, названном Пестрая корова. О кафедрах добродетели Заратустрия хвалили одного мудреца, который умел хорошо говорить о сне и о добродетели. За это его высоко чтили и награждали, и юноши садились перед кафедрой его. К нему пошел Заратустра и вместе с юношами сел перед кафедрой его. И так говорил мудрец. Честь и стыд перед сном — это первое. И избегайте встречи с теми, кто плохо спит и бодрствует ночью. Стыдлив и вор в присутствии сна, потихоньку крадет сон в ночи. Но нет стыда у ночного сторожа. Не стыдя струбит он в свой рог. Уметь спать — не пустяшное дело. Чтобы хорошо спать, надо бодрствовать в течение целого дня. 10 раз должен ты днем преодолеть самого себя. Это даст хорошую усталость. Это маг души. 10 раз — Должен ты мириться с самим собою, ибо преодоление есть обида, и дурно спит непомирившийся. 10 истин должен найти ты в течение дня, иначе ты будешь и ночью искать истины, и твоя душа останется голодной. Десять раз... Должен ты смеяться в течение дня и быть веселым, иначе будет тебя ночью беспокоить желудок этот отец скорби. Немногие знают это, но надо обладать всеми добродетелями, чтобы спать хорошо. Не дал ли я ложного свидетельства, не нарушил ли я супружеской верности, не позволил ли я себе